Глава 34. Детектив-констабль клеменс Воскресенье, 22 марта. Несмотря на выпущенные в четверг объявления, сообщений о том, что кто-либо видел Ли Гиллингом, не поступало. Ни одного. Это необычно. До коронавируса население было намного больше заинтересовано в исчезнувших людях, Клеменс не уверена, искренним ли было их беспокойство или исходило из убеждения про ныр, что они могут выполнять их работу лучше самой полиции, однако обычно кто-нибудь, множество людей, звонили сообщить, что видели пропавшего, а это могло подтвердиться или оказаться ложной тревогой, но Клеменс хотя бы не ощущала бы себя так, словно кричит в пропасть. Теперь у всех в стране свои проблемы. Нагромождение туалетной бумаги и макаронных изделий стало национальным хобби. Люди, переполняемые подозрительностью, обходят друг друга стороной, не желая глядеть другим в глаза. А может, поэтому никто не видел 43-летнюю брюнетку 5 футов 7 дюймов ростом в черных джинсах и бежевом пальто? В последний раз Кейли видели в понедельник 16 числа. Сейчас воскресенье, 22-е. «Прошла неделя. Клеменс ощущает давление растворяющихся перед ней дней. Она чувствует себя обманутой, потому что им сообщили об исчезновении женщины только через четыре дня после него. Это помешало. Клеменс с Танером сидят в почти заброшенном участке, просматривая факты, документы, информацию и теорию, намеренные выжать все оставшееся на это расследование время». В деле нет награды за информацию, что не помогает. Даан Янсен не предложил вознаграждение, хоть он имеет такую возможность. Марк Флетчер тоже не вызвался, но ему, вероятно, сложнее было бы найти на это деньги. Но все же клеменс знает о случаях, когда люди брали кредиты закладывали дома, продавали машины, чтобы предложить вознаграждение за информацию о близких. Не то чтобы полиция единогласно это поддерживает, это может привести к огромной путанице и привлечь нехороших типов с неправильной информацией. Обычно полиции приходится выделять время на обсуждение плюсов и минусов назначения награды. Обычно родственники в отчаянии и готовы сделать что угодно, лишь бы вернуть исчезнувшего домой. Даже тех, кто пропал посреди ссоры, кризиса, травмы. Обычно. Ни один из мужчин, «Не сделал плакаты, чтобы развесить на доске объявления в кафе, библиотеках или общественных центрах. На столбах не висят ламинированные распечатки их любимых фотографий Ли или кэй Нет объявлений, молящих прохожих обратить внимание и помочь, цепляющих сердца и чаще всего выцветающих на солнце или расплывающихся под дождем до того, как приведут к результату». Ни один из них не требовал устроить пресс-конференцию или объявить призыв по радио. Насколько ей известно, они не бродили по улицам часами в надежде заметить Кейли. Ее беспокоит и приводит в недоумение, что ни один из мужей не интересуется обычными способами, которые могут помочь найти исчезнувшую женщину. Клеменс известны случаи, когда пропажа кота вызывала больше переживаний. «Да». Обстоятельства необычные, и Кейли явно утратила благосклонность в глазах обоих, но разве они не должны больше нервничать? Детектив расстроенно озвучивает свои мысли Таннеру. Разве их счастливое прошлое не должно разжечь, если не беспокойство, то хотя бы любопытство насчет ее местонахождения? Разве им не хочется побороться за нее, выяснять отношения с ней? Если они любили ее неделю назад, как все это могло исчезнуть так мгновенно? Но их безразличие, очевидно, указывает на виновность, причастность к ее исчезновению. Может, они не суетятся в поисках, потому что не хотят результатов? Может, они уже знают, что с ней случилось? Что, оба? «Ты же всегда открыта к разным версиям, босс», — с улыбкой пожимает плечами Таннер. Пока Клеменс обдумывала разные теории, включающие одного из мужей, обнаружившего правду, может угрожавшего уличить Кейли, расправиться с ней заставившего ее убежать в страхе, или возможность, что один из них узнал правду и что-то с ней сделал, может в порыве гнева, а может спланировав все. Она могла сбежать, она может быть мертва. Зависит от того, как далеко готовы зайти эти мужчины. Убийства в браке пугающе распространены. Каждую неделю в Британии от домашнего насилия умирает по две женщины. Каждую неделю. Человек, которого они предположительно любили и доверяли им больше всех когда-то, убивает их. С ее работой сложно верить в сказки. Эта статистика должна вызывать протесты, баннеры, плакаты, шествия и восстания. Она бы поняла мятежи, неуправляемые гнев и недовольство таким положением вещей, но этого нет, только молчание, иногда похожее на безразличие. Клемминс вздыхает, потирая затылок, вращает головой, чтобы сбросить напряжение, ее шея словно выщелкивает мелодию, она не должна поддаваться таким мыслям. Она отвлекается, расстраивается из-за громадности вездесущих проблем, когда нужно сосредоточиться на маленькой частице вопроса, Найдя Кейли Гиллингем, она не остановит бесконечное шествие страха, насилия и мезагонии, но может помочь одной женщине снова увидеть своих детей. «Полагаю, раз ее никто не видел и у нас нет зацепа нам нужно обдумать наиболее популярную теорию», — говорит Таннер. Ему не удается скрыть свое разочарование, что никто из них ее не трогал, и не знала ее двоебрачьи?» «Ага, она просто сбежала». «Но стресс и непосильность одновременного ведения двух жизней должны быть невыносимыми», — признает Клеменс. «И все же даже в таком случае это не означает, что она в безопасности», — мрачно добавляет она. «Кто знает, что ей не навредил кто-то еще? Мир полон жестоких, неуравновешенных мужчин». С начала времен мужчины из поколения в поколение брали в руки оружие и затевали драки. В качестве достаточного повода для жестоких сражений они выбирали земли, женщин, ресурсы и иллюзию власти. Клеменс задумывается, обусловлено ли это генетикой, или же окружение провоцирует такую непрерывную неистовую свирепость. И в отсутствие войн за каких-то королей, позволяющих драться на мечах, стало меньше способов излить этот накапливающийся гнев — видеоигры, фашизм и насилие над женщинами. Учитывая другие варианты, Клеменс считала, что видеоигры оказывают нации огромную услугу. Что, если она не сбежала? И что, если никто ее не трогал? Что, если она не выдержала и покончила с собой? Клеменс недовольно поглядывает на Таннера. Эта мысль угнетает ее больше всего. Она закалилась против многих вещей, но не самоубийств. Столкновения с самоубийцами выжимали ее, раздирали изнутри. Бессмысленность, беспомощность, безнадежность. Что ж, никогда нельзя точно сказать, кто на это способен. Кто достаточно отчаялся, чтобы это казалось им единственным выходом. Но я не думаю, что Кейли подходит под этот вариант. Она слишком отличается от других. Но её лучшая подруга была права. Врач Ли Флетчер подтвердил, что ей выписывали антидепрессанты. Да, но довольно давно и очень маленькую дозу. Она не продлевала рецепт уже много месяцев. То есть, вероятно, она в них уже не нуждалась. Или, может, она слишком резко бросила их пить. От этого могли начаться проблемы. клемен кивает. Такая вероятность есть. Но мы проверили больницы, убежище и неопознанные трупы в моргах. Ничего. Таннер проявлял удивительную готовность помогать расследованием этого дела. Она думала, его больше заинтересует совершенно сенсационная подготовка к пандемии. Все только об этом и говорят. Но он не терял желания помочь ей с делом. Клеменс хочется верить, что его усердие исходит из добрых намерений. Она пытается не думать, что он надеется найти тело тело которая превратила бы это дело во что-то громкое и жутковато увлекательное, и все равно даже с его помощью они не приблизились к разгадке. Таннер, я, конечно, не привыкла сдаваться, но я начинаю думать, не стоит ли нам попусту принять, что Кейли Гиллингем делает все своим неповторимым образом. Может, она не хочет быть найденной, и, может, она правильно решила, учитывая, что оба мужчины так легко от нее отказались. Пугающе легко. Как раз когда Клеменс скажется, что к истории Кейли больше нечего добавить, что, может, ей придется оставить ее, чего от нее и хотят. Один за другим поступают два звонка, позволяющие ей не гасить свет маяка. Первой звонит Фиона Филлипсон, признаваясь, что занималась сексом с Даном Янсеном. Клеменс старается ко всему относиться непредвзято, это полезно в ее работе, да и она всегда сомневается в преданности невероятно сексуальных мужчин. Поэтому ее не удивляет и не возмущает это признание. Но ей любопытно, когда, где, сколько раз. Ей не нужно спрашивать, почему она видела его дважды. «Конечно, я не знала, что он женат, когда связалась с ним», — говорит Фиона. В ее тоне слышится жар и стыд. Детектив думает, что она могла и знать. Большинству одиноких женщин нравится не причислять себя к тем, кто попытался бы увести женатого мужчину. Никто не приписывает себе титул разлучница. Но правда в том, что им одиноко. Женщины, которые должны быть умнее этого, все равно скатываются по этой дорожке. Клеменса сама как-то целовалась с женатым коллегой на рождественской вечеринке. Об этом стыдно вспоминать. Такое клише — быстрое обжимание в тихом коридоре по дороге к гардеробной в конце вечера — Да, все уже выпили лишнего, она переживала засуху на личном фронте и расследовала угнетающее дело о торговле людьми, она хотела ухватиться за любое доступное утешение. Его теплые губы, твердое тело, пахнущее потом и немного цитрусовым лосьоном после бритья, это ей предоставили мимолетно. Утешение. Это не зашло далеко, потому что на ней были суперутягивающие трусы с высокой посадкой, и у нее просто не было сил их стаскивать, справляться со стыдом, когда он увидит ее в них. Она вызвала такси, уехала с вечеринки одна. Но если бы на ней было нижнее белье получше, кто знает, к чему бы это привело. Она полицейская, а не святая. Мне нужно было сказать, как только я все поняла, извиняющимся тоном признает Фиона. Сожаление и боль в ее голосе звучат отчетливо, хоть она и бормочет. И когда же это? «Когда ваш коллега... Таннер, верно? Был со мной у Марка на кухне. Он упомянул имя Даана. Вы уже говорили, что Ли пользовалась именем Кэй Янсон, но я не провела параллель. Не заметила. Я даже не была уверена, что вы сказали янсен Мне показалось, я услышала Джонсон. Тогда свалилось много новостей, но на кухне ваш напарник назвал его имя». Я не хотела в это верить. Мне хотелось думать, что это ужасное и странное совпадение. В конце концов, в этом деле всё предельно странно. Я пыталась поверить, что есть какой-то другой Даан Янсен. Клеменс прекрасно знает о человеческой тяге к самообману. Но мы с Марком покопались в интернете, пробили имя в поиске, и сразу стало ясно, что людей с таким именем мало. Ещё меньше в Англии был только один подходящий Даан Янсен. «Это же не какой-нибудь Джон Смит!» Она прерывается. «Я не хотела в это верить, но теперь я уверена. Мне нужно принять факты». «И когда вы в последний раз виделись с мистером Янсеном?» спрашивает Клеменс. Фиона медлит, вздыхает. «Сегодня утром». Клеменс выдерживает паузу, наполняя её силой. «Я хотела убедиться, что это он, и, наверное, проверить, как он. Я уж точно не собиралась с ним спать. Я... я...» Она запинается, детектив терпеливо ждёт. «Очевидно, я понимаю, что едва его знаю». «То есть я думала, он будет разбит из-за исчезновения жены. Думала, может, он поговорит об этом со мной, и я узнаю что-то новое, раз он не подозревает, что мне известно о его браке, не говоря уж о том, что я лучшая подруга его жены». «И он был...» «Был что? Разбит?» «Нет, а я так не думаю», — признаёт Фиона. Между ними снова повисает молчание — на этот раз наполненные царапающимися, вырывающимися словами. Мне показалось, он был рад меня видеть. А вы? Что я? Узнала ли я что-то? Вы с ним переспали? Это разве относится к делу? Негодующе спрашивает Фиона. Вы не обязаны отвечать, это вы мне позвонили. Я просто пытаюсь его понять. Я хочу помочь вашей подруге. «Вы же этого хотите, верно?» «Конечно, поэтому и звоню». «Благо, вы хотите сказать, что ему нельзя доверять, раз он не был верен, и до сих пор изменяет?» «Я ничего не хочу сказать, я просто сообщаю вам факты», — огрызается она. «Мне жаль, если вам стало неловко, Фиона. Я не беру у вас официальные заявления, это всё добровольно, но если вы можете ответить на вопрос, это мне поможет». «При последней встрече с данным Янсеном у вас был сексуальный контакт?» «Да», — шепчет Фиона. «Я зашла к нему, переночевала. Я знаю, что покажусь вам жалкой, бессердечной или просто глупой, но да». «Был». «И теперь вы звоните сообщить, что ему не доверяете?» «Да». «Почему? Что пошло не так?» «Ничего конкретного. Я просто пытаюсь быть честной. Вчера вечером выпила пару бокалов вина, потому что мне в последнее время приходилось непросто. Я не подумала. Но теперь при свете дня я пытаюсь поступить правильно. Думаю, вам ещё попадаются люди, стремящиеся поступить правильно. Иногда. Что ж, я одна из них. Мы с Даном...» но это не было ничего серьёзного. Мы несколько раз ходили на свидание в Лондоне. Однажды он приехал в мой коттедж на побережье на выходные, но я знаю Ли 23 года. Я люблю её. Я злюсь, что она мне солгала, но в то же время мне очень грустно, что она никому не рассказала. Я могла бы помочь ей. Чему она не обратилась ко мне?» Клемминс тоже не знает. Фиона добавляет, «Я спросила да она женат ли он. «И что он сказал?» «Что он был женат. В прошлом времени. И... Но... Это здание... Там так тихо и пусто. Большие его части заброшены. Там относительно легко кого-то спрятать, вам не кажется?» «Чтобы его обыскать, нам понадобится ордер». «Ну, добудьте ордер!» фиона звучит недовольной, возмущенной она наверное считает что полиция слишком медленно работает над делом это ошибочное мнение распространено среди населения что полиция всегда могла бы сделать больше и быстрее на деле расследование это трудоемкий процесс нацеленный на сохранение фактов даже редкие вспышки вдохновения должны основываться на доказательствах которые неизбежно обнаруживаются слишком медленно нам нужны доказательства чтобы заподозрить мистера янсена и получать ордер. «Так найдите доказательства!» вздыхает Фиона и бросает трубку. Клеменс пересказывает Таннеру содержание разговора, приводя его в экстаз. Детектив осаждает его. Информация Фиона не подтверждает связи Даана с исчезновением Кейли. «Да, не совсем, но она точно проливает новый свет на ситуацию. Или, скорее, тот же свет, но более яркий». Я все думаю, почему сообщения якобы от Кэй Даану прекратились сразу после того, как раскрылась ее двоебрачье Это только подтверждает, что не Кэ отправила эти сообщения, как и заявлял Даан. Потому что откуда ей знать, что ее раскрыли, и можно перестать притворяться? А вот именно. С чего бы ей прекращать поддерживать видимость? Меня беспокоит, что сообщения не появлялись с момента, как оба мужа узнали правду. «Значит, вопрос в том, у кого из них телефон? У горячего отца, который пытался выиграть время, прежде чем ее исчезновение заметят? Или же у Лавеласа, пытавшегося создать себе алиби, якобы продолжая переписываться с ней?» «Прекращать писать было ошибкой», — кивает Клеменс. «Кто ее допустил?» Ей не нравилось, что Даан Янсен мог завинчивать свои эмоции как кран. В одну секунду он страшно беспокоится, требуя найти его любимую жену, а в следующую превращается в воплощение холодного безразличия, отбрасывая любую связь с ней. Клеменс почти понимала трансформацию, вызванную противоречием между любовью и болью, но он спит с другими. Нет повода считать, что Фиона единственная, с кем он изменял жене, Это делает его не таким уж очевидным претендентом на звание мужа года. Если он не раздавлен, тогда смена взволнованности на безразличие попросту указывает на нестабильность. Детективу нужно в этом разобраться, обдумать. Однако у нее нет на это времени, у нее снова звонит телефон. Детектив Констебль Клеменс. «Это Паула Кук, я сестра первой жены Марка Флетчера». «Здравствуйте». «У моего племянника была ваша визитка». Клеменс дала визитку обоим мальчикам, но она угадывает. «Оли?» «Да. Послушайте, я не знаю, какое это может иметь значение, но я подумала, что нужно все равно об этом упомянуть». Ее голос громкий, но подрагивает. Противоречие. Она говорит с почти агрессивным нажимом, но все же эта настойчивость явно вызвана тревогой и опасениями. «Слушаю». А вы знаете, что мы с Марком близки? Он хороший человек, отличный отец. Ладно. Клеменс любопытный, к чему она ведет. Похоже на предложение, ведущее прямиком к Но. И вы знаете, что я не очень тесно общаюсь с Ли или Кей, или как там ее зовут? Точно. Но я думаю, это естественно, ведь я сестра Фрэнсис. Ли появилась очень скоро после смерти моей сестры. и Я просто не думаю, что была к этому готова. «Ладно. Оля и Септ сейчас у меня, и они рассказали мне о вас, о расследовании, о ваших вопросах. Оля упомянула, что, по словам Марка, Фрэнсис умерла от рака». «Да, верно». «Но это не так». «Она не умерла?» «Умерла, но не от рака. Она упала с лестницы. Она болела раком. Она могла в итоге умереть от этого или выздороветь». Паула говорит последнее слово с придыханием, затем более твердо добавляет «Мы никогда не узнаем». Она упала с лестницы и свернула шею. Но Марк Флетчер сказал, что причиной смерти был рак. Он всегда так говорит. «Почему?» «Я не знаю. Вам нужно спросить у него. Она была очень ослаблена, проходила химиотерапию». Она якобы пыталась самостоятельно дойти до ванной, но ей не хватило сил. Марк был внизу, делал чай. Клеменс задумывается, не брахлят ли ее детективные навыки. Ошиблась ли она, поверив на слово, в причину смерти первой жены? Может, ей нужен отпуск? Смена питания? Или ставить под сомнение смерть первой жены не в ее компетенции? Должна ли эта информация восприниматься как победа, а не ошибка, допущенная несколько дней назад? Она не знает. Иногда сложно быть уверенной и легко усомниться в себе. Но теперь она намерена все тщательно проверить. «Кто еще был в доме, когда это случилось?» «Они были одни. Я присматривала за мальчиками». «Почему вы решили мне об этом сообщить?» «Я не знаю» а «Я себя за это ненавижу. Я не хочу навлечь на Марка проблемы. Я, правда, не думаю, что он замешан в исчезновении Ли, но мне кажется, вам нужно знать факты. Оля разбит. Сам не свой. Он так злится. Меня это беспокоит». «Конечно, он разбит. Его мачеха с двумя мужьями исчезла. Но Клеменс спрашивает, как по-вашему, почему он так разбит?» «Он сказал, что знала об измене матери». Он знал? Да. Он увидел ее с другим мужчиной примерно шесть месяцев назад. Бедняга жил с грузом тайны все это время. Я просто думала, если ребенок узнал о ее секрете, может, один из мужей тоже догадался? Может, она была не такой осторожной и ловкой, как ей казалось? Детектив слышит презрение и беспокойство в голосе Паулы. Что вы хотите сказать? Думаете, Марк Флетчер способен на насилие? «Нет, не думаю. Он очень хороший парень. Я не знаю, что говорю. Мне не стоило звонить». Она резко бросает трубку. «Это не имеет значения. Клеменс не требуется заявления. Зацепки достаточно». Она сообщает Таннеру и просит ее добыть заключение судмедэксперта по делу Фрэнсис Флетчер. «Вот так задумываешься всегда, не так ли? Она поскользнулась или ее толкнули?» «Знаешь, за смертельно больным членом семьи непосильно сложно ухаживать», — говорит Таннер, чуть ли не потирая руки от нескрываемого восторга. «Но даже если ты прав насчет этого, во что я лично пока не верю, здесь вряд ли есть закономерность». «Две мертвые жены!» «Мы не знаем, что Кейли мертва», — возмущенно говорит Клеменс. «Мы не знаем, что она жива. Тела нет». «Никто ее с лестницы не толкал. Перестань, Таннер, это безумное предположение. Я не предполагаю, а выстраиваю теорию». Придерживайся фактов, Таннер. Но даже высказывая замечание Клеменс уже пытается вспомнить, сколько лет Оли Флетчеру. Он же мужчина или еще мальчик? Сеть совсем не затягивается, а расширяется, а время идет» глава тридцать пять кейли воскресенье двадцать второго марта прошлой ночью я замерзла сегодня я задыхаюсь Погода восхитительная, я вижу голубое небо в окне соседней комнаты и даже ощущаю тепло солнца, пышущее сквозь доски прикрывающее окно моей тюрьмы сейчас только март почему так жарко сколько я здесь пробыла недели месяцы. Я знаю, это неправда. Не может такого быть. Но, может, и да. Я растеряна. Я уже не понимаю, где правда. Может, никогда не понимала. Я мечтаю о воде, еде, унитазе. Растянувшись на полу и просунув голову в сделанную мною дыру, я наслаждаюсь роскошью ветерка, проникающего в окно. У меня всё болит после того, как я колотила цепью о батарею. «Никто не пришёл. Мне нужно отдохнуть. Совсем немного. Мне нужна вода. Я так устала. Я засыпаю. Не сопротивляюсь этому. Я благодарно погружаюсь в сон. Мне снится, как я составляю список всего, в чем заключается для меня брак с Марком. Я преподношу список Санта-Клаусу в Херетс». Мы возили туда мальчиков, когда они были помладше. Чудесное место, где сладости раздают бесплатно, а Санта будто по волшебству знает имена всех детей. Но вообще это благодаря эльфу с рации, болтающему с детьми в очереди и повторяющему всю информацию Санте. Даже нас с Марком это на мгновение обмануло. Мы смеялись, что повелись на эту игру. Очаровательно. Я скучаю по этому рождественскому ритуалу, Почему мы его забросили? О. Я вспомнила. Когда Оле было лет десять, он специально рассказал всем детям в очереди, что этот Санта не настоящий, что это разные мужчины каждый год. Просто дерни его за борду. Не настоящий. Не настоящий. Оле сложно обмануть. Список. Список. Я протягиваю его Санти, думая, что он может меня спасти, но он смотрит на него, хмурится, качает головой и говорит, что я в списке непослушных. Я не хорошая. Я просыпаюсь, или, по крайней мере, мне так кажется, в голове туман. Сложно оставаться в сознании в такой жаркой комнате, с такой нехваткой подкрепления и болью от побоев по всему телу. Список крутится у меня в голове. Каково быть женой Марка? Что это значит? Я снова закрываю глаза, но все еще вижу список. Он вытатуирован изнутри моих век? Или, может, я слышу его? Кто читает мне список? Марк? Оли? Санта? Дом, каждый раз словно встречающий меня большой улыбкой. Все восхищаются моим мужчиной, одобряют мой выбор, ведь он круглый год сгорел и с большими бицепсами. Помогает застилать постель. В холодильнике куча банок острого чатни и сыра. Мокрые полотенца на полу ванной. Неиссякаемый запас мирло на полке. Звуки футбольных матчей, вырывающиеся из телевизора. Год за годом получать бутылки были Бейлиса на дни рождения, дни матери, Рождество и Пасху, потому что однажды я упомянула, что это моя тайная слабость. Передаривать эти бутылки соседям и в школьную лотерею. Мои вкусы изменились. Мне больше не нравится Бейлис, но я не знаю, как ему сказать. Он не заметил. Будильник за пятнадцать минут до того, как нужно будить мальчиков, чтобы мы могли в обнимку полежать в тишине. Никаких протекающих кранов, мигающих лампочек, расшатавшихся полок. Он всегда всё чинит. Никто не замечает моё новое нижнее бельё или старое. цветочные кашпо, которым завидует вся улица. Банальные шутки. Человек, который послушает мой пересказ сюжета книги но не прочитает ее. Пить сидр на заднем дворе жаркими летними вечерами, нырнуть в холодное озеро, с удовольствием поплавать, подпевать музыки в стиле кантри и вестерн в долгих поездках на машине, чувствовать себя в безопасности. У меня в горле пересохло и першит. Больно но не настолько, как от мысли, с ним я чувствовала себя в безопасности. Поэтому Санта качает головой. Ему тоже грустно. Я ползаю по комнате на случай, если что-то принесли. Возле двери обнаруживается поднос с куриным сэндвичем, яблоком и водой. Когда это появилось? Я не знаю. Ненавижу себя за то, что не проверила раньше». Он мог пробыть там достаточно долго, может, даже раньше, чем я взялась сносить стену. Я могла бы поесть раньше. Или я снова спала, и он только что появился. Я не знаю. Меня пугает, сколько всего я не знаю. Я пью воду маленькими глотками. Теперь я знаю. Три подноса в неделю. Нужно быть осторожной. Я медленно принимаюсь за еду, прожевываю каждый кусок как последний, потому что может так и оказаться. Я одна. Это должно приносить облегчение. Полагаю, у меня есть шанс сбежать, если меня не охраняют. Если я смогу придумать, как выбраться из оков, если я смогу взломать дверь, если смогу добраться до окна и позвать на помощь. Но я думаю об этом уже несколько дней. Это невозможно. А этому одиночество ужасает. Что если он никогда не вернётся? Если больше не будет воды и еды? Я прекращаю есть. Мне нужно оставить запас. От этого хочется плакать. Я голодная до смерти. Я вполне могу умереть. Глава 36. Фиона. Фиона звонит в дверь. Марк почти мгновенно открывает, будто поджидал её. Она представляет, как он притаился в коридоре, готовый броситься. Не на неё, но на информацию, которую она добыла. У него в руках почти пустой винный бокал, от него исходит резкая кричащая энергия. Не церемонясь, она входит, снимает куртку, бросает её на перила. Она не хочет заговаривать первой, потому что, хоть она и раздумывала над проблемой всю дорогу сюда, она всё равно не уверена, что ему сказать, поэтому она решает задать свой вопрос. «Есть новости?» «Нет». «Полиция не звонила?» Марк нетерпеливо качает головой, не пытаясь скрыть свою потребность узнать обо всём. «Ну, ты виделась с ним?» «Да». «И какой он?» Она сомневается, что сможет ему рассказать, но может ли она солгать ему? Скорее всего, это всё равно в какой-то момент станет известно, раз она рассказала полицейский Лучше уж пусть услышит это от неё. «Такой, каким ты его и представлял», — признаёт она со вздохом. «Откуда мне знать, что мы представляем одно и то же? Я думаю, он самоуверенный, надменный, скользкий тип». «Да, в какой-то мере», — кивает Фиона. Она оглядывается по сторонам, пытаясь выиграть время. где мальчики?» Марк выглядит немного удивленным, словно он давно о них не вспоминал. «Они переночуют у своей тети. Она привезет их завтра. Не сказала, когда именно». «Ты был один весь день?» «А куда мне идти?» — пожимает плечами Марк. Вдруг он вспоминает, что они неловко топчутся в коридоре, и что он держит бакал с вином. «Я откупорил бутылку. Присоединишься?» «Да, пожалуйста». Фиона идёт за ним на кухню. Ей на руку, что он ищет для неё бокал, потому что в это время не впивается в неё взглядом, как делал у двери. Она опережает его расспросы. «Послушай, Марк, мне нужно кое о чём с тобой поговорить». «Насчёт Дана Янсена?» «Да». «Думаешь, он с ней что-то сделал?» Он немедленно отставляет бутылку, уставившись на Фиону. Короткое освобождение от его напряжённой потребности узнать, что она пытается сказать, расплывается и исчезает. Она тянется за бутылкой вина, наполняет бокалы, отпивает глоток и глубоко вдыхает. «Я не знаю». Марка словно переполняет волнение. «Но может быть? А ты ведь только с ним познакомилась, но всё равно у тебя есть подозрения. Это уже что-то». «Это важно?» «Но в том-то и дело. Я не только сейчас с ним познакомилась. Я с ним встречалась. Знала его раньше». «Что?» «На его лице отражается растерянность». Фиона поспешно продолжает. «Очевидно, я не знала, что он женат. И даже если подозревала, то уж точно не думала, что это Ли. Откуда бы мне знать?» Обычно такой загорелый и живой. Марк бледнеет, и ей кажется, она видит сквозь него стену, где на магнитной подставке выставлены ножи. «Я не понимаю, когда ты с ним встречалась? Я не помню, чтобы ты упоминала датского миллионера. Что ж, я не рассказываю вам обо всех своих мужчинах. У меня своя личная жизнь». Фиона знает, это звучит как оправдание, но, что важнее, она врёт и себе, и ему. Она вздыхает и жестом указывает в сторону гостиной. «Это длинная история. Мы можем куда-то присесть?» У неё такое чувство, что она может свалиться в любой момент. Они садятся в противоположных концах дивана, и она рассказывает ему о своих свиданиях с Даном Янсеном. Это унизительно, не лучшее её достижения поэтому она не вдаётся в подробности, настолько, что Марк в итоге спрашивает, «Так ты спала с ним?» «Послушай, я не хочу быть грубым, Фиона, но мне нужно знать, с каким типом связалась Ли». Фиона краснеет. Это напоминает ее разговор с полицейской. Почему всех так интересует, был ли у них секс? Она знает, что лицемерит. Секс — это ничто. Секс — это все. Секс разрушает, подрывает. Да, мы взрослые люди, Поэтому у нас были взрослые свидания. Ради бога, Марк, что ты хочешь от меня услышать? То есть он ей изменял? Ему нельзя верить. Хоть она только что звонила в полицию сообщить то же самое, она хочет казаться собранной, резонной перед Марком. Хоть он не хранил верность, это не значит, что он причастен к её исчезновению. Опасно делать поспешные выводы. Фиона не совсем понимает выражение лица Марка, он словно что-то просчитывает, складывает пазл. Он проглатывает остаток вина, вскакивает и направляется на кухню. Возвращается с бутылкой, она ощущает, что ему хотелось бы допить её всю залпом, но он проявляет сдержанность, разливает остаток по бокалам. «И ты сразу всё поняла, когда полицейские назвали его имя? Ты знала, кто он? Всё это время?» пока мы просматривали его аккаунты?» Фиона престыженно кивает. «Я не знала, как тебе сказать». Она встречается с ним взглядом. «Ты нуждался во мне. Тебя так сильно ранила Ли. Я не хотела сыпать соль на рану». «Признанием, что не только мою жену, но и подругу соблазнил этот Дан Янсон». «Мне так жаль». Она кивает, раскаиваясь. Марк смягчается. Он понимает, что она просто пыталась защитить его, быть ему другом. Он благодарен, что она на его стороне. «Тебе нужно сообщить об этом полиции. Это поможет им понять, что он за человек». «Я уже поговорила с ними». «Это ему нравится». Он кивает, частично улыбается. Неполное одобрение, но какое-то мрачное удовлетворение. «Хорошо. Хорошо». Фиона не видит в этом ничего хорошего. Это беспочвенная надежда, потому что Марк, естественно, сконцентрирован на Лии собственной травме, но ее расстраивает, что он не заметил и не посочувствовал ее разочарованию. Она была в отношениях с даном Пусть даже не в браке, длившемся 10 лет, но все же между ними что-то было. Пусть только с ее стороны, пусть иллюзорные, она бы хотела, чтобы ее утрату заметили». Она знает, что исчезновение Ли повергло Марка в шок, но она тоже ее потеряла. Свои самые долгие, самые значимые отношения. Фиона выкладывает ему вожделенную информацию. Она рассказывает о пентхаусе, джакузи, бассейне. Наверное, слушать в деталях об огромном состоянии другого мужчины одновременно неприятно и успокаивающе. Если Марк сможет списать в лечении Лигдаану на богатство, которое сам он никогда бы не заполучил, тогда, возможно, не нужно будет признавать другие причины, в котором она нуждалась в двух мужчинах. Однако пока Фиона описывает просторные комнаты, паркетные полы, она замечает, что он не задает никаких вопросов, просто кивает не впопад Он не кажется заинтересованным. Он перебивает ее вопросом, Как я мог жить с ней всё это время и не знать, что творится за её взглядом, улыбкой? Я считал нас очень тесной парой. Мы всегда смеялись над менее близкими парочками или менее близкими, чем мне казалось. А она-то в действительности смеялась надо мной. Фиона не знает, что предпринять. Она понимает, что Марк чувствует себя униженным, глупым. Она хочет его утешить, но не знает, что сказать, потому что как ей защитить свою подругу? Она осторожно говорит, наверное, можно быть близкими, видеться всё время, но не замечать. То есть она старалась всё от тебя скрыть? Ты же не читаешь мысли, это не твоя вина. Я думал, наши отношения были не просто значимыми, а всем нашим миром. Его откровенное признание повисает в воздухе. «Оказывается, мы были просто парой незнакомцев, обменивающихся взглядами на школьное расписание, выбор блюд на ужин», — горько добавляет он. Костяшки его рук белеют, так сильно он сжимает бокал. Фиона замечает этот признак злости и как раз собирается мягко потянуться за бокалом, когда ножка ломается. «Твою мать!» Он порезался. Алая кровь пузырится на его ладони. Красное вино растекается по ковру. Марк таращится на рану и беспорядок, но не реагирует. Фиона подскакивает, бросается на кухню, возвращаясь с солью, бумажными и чайными полотенцами. «Покажи руку!» Марк продолжает бездействовать, пока она проверяет, не попали ли в рану осколки. «Крепко прижми!» — приказывает она. Убрав битое стекло, протерев разлитое вино, она засыпает пятно солью. Она выуживает бинты из аптечки и перевязывает его рану. Порез небольшой, но, похоже, глубокий, потому что кровь быстро просачивается сквозь перевязку. В конце концов она направляется на кухню, не спрашивая, откупоривает ещё одну бутылку и возвращается в гостиную с ней и новым бокалом для Марка. Они молчат, погрузившись каждый в свои мысли о том, как их обманули, предали. Они пьют в угрюмом тумане. Откуда-то доносится музыка из дома соседей. Это попсовая невразительная мелодия, Она должна подбадривать, но вместо этого раздражает. Кажется, бессмысленной, и дразнящей. Странно, что такие обыденные вещи вроде музыки, играющие по радио, могут происходить в такое время. Окна открыты, потому что сегодня был неожиданно жаркий день, но сейчас только март, поэтому в ночном воздухе нет тепла. Фиона поюживается, встаёт и закрывает окна. Садясь обратно на диван, она тянется за пледом, Она узнает его. Они сли купили его в Икеа года два назад. Она его выбрала. Ли всегда советовалась с ней в дизайне интерьера и любила радостно приговаривать, «Только не забывай, у меня не столько денег, как у твоих клиентов». Но это же ложь. В ее распоряжении было невероятное богатство, просто не в этой жизни. Ли лгала обо всем, даже о том, какой плед могла себе позволить. Он грязноват немного потрепан, но согревает и успокаивает. Фиона накидывает его себе на ноги и немного прикрывает им Марка. Он, похоже, этого не замечает. Ей хочется знать, о чем именно он думает. Если не о поездке за покупками в Икеа, то какую мелкую повседневную деталь, легшую в фундамент их отношений, он может переосмысливать?» Фиона замечает, что часто так делает на свиданиях и тому подобном, задаётся вопросом, о чём думают мужчины. Она никогда не уверена. Они всегда кажутся ей такими непостижимыми, такими далёкими. «Знаешь, я считала её самым честным человеком из всех, кого встречала», — говорит она, прерывая молчание. «Очевидно, это не так», — сухо бормочет он. «Да, ты прав». Оказывается, она была самым честным человеком, пока не перестала меня обманывать. Умора. Мне её не хватает, говорит Марк. Это едва ли неожиданное признание. Это ожидаемо, но он выглядит престыженным, расстроенным этим. Мальчиком её не хватает. Я знаю. Мне тоже. Я думал, мы команда. Пара, способная справиться с чем угодно. Не только с большими проблемами, не только с переездами, дружбой между детьми, болезнью. Он говорит сдавленно. Фиона вспоминает о Фрэнсис. Этот мужчина потерял двоих жен. Но и с мелочами. Знаешь, отвезти кота к ветеринару, сходить за покупками, перекрасить коридор... Все эти скучные необходимые вещи казались не такими плохими, потому что мы делали это вместе. Иногда было даже весело. У Фионы давно уже не было человека, с которым можно разделить будничные заботы, хотя она отчетливо помнит, как ее бывший Самар называл ее своей черлидершей, а до него Дик называл их напарниками». Она всегда раздражалась и закатывала глаза, когда люди называли своих партнеров половинками или, того хуже, своими лучшими половинками. Но за последние несколько лет ее цинизм иссяк. В прямом смысле слова — обмельчал, истончился, испарился. Теперь наличие лучшей половины кажется ей необходимым. Людям нужна поддержка. Бывают вещи похуже, чем иметь поддержку. Можно остаться разваливаться в одиночестве. Брак — это о законных правах, общих финансовых целях и ответственности, да. Но также и о другом. О туманных сложных вещах, вроде тайных шуток и ласковых прозвищ. Это надо было видеть. О, это мы так говорим между собой. Наличие своего невербального языка, где один взгляд может говорить «пойдем отсюда», или «он козел», или «я люблю тебя». Разные взгляды, конечно. О создании семейных традиций. Мы всегда ездим в салком на майские праздники. Толбы там ужасные, но это наша фишка. Фиона чего только не слышала. Она делает еще глоток вина, сглатывая комок в горле. Об этих вещах она мечтает. Она прекрасно понимает зависимость Марка от брака. Она уважает ее, жаждет ее. У Марка стеклянный взгляд. Он немного пьян. Он был немного или очень пьян каждый вечер после исчезновения Ли. Никто не может его винить. Может, ей стоит поговорить с ним о воздержании на какое-то время, но, если честно, у нее не хватит сил. Я скучаю по ее смеху. Она странно смеялась. Быстро и громко. Мямлитон. От выпивки его эмоции скачут. В одно мгновение ярость, в другое тоска но от него нельзя ожидать стабильности при таких обстоятельствах. Ли делала дом теплее, счастливее. Её отсутствие всегда ощущалось, когда она уезжала на работу. «Как мы думали», — добавляет он. Фиона прикусывает язык. Она не слышала, чтобы Марк так говорил о Ли до её исчезновения, по крайней мере, уже долгие годы. Он кажется сентиментальным. Подобный тон сдержанные мужчины обычно используют, если вынуждены произносить речь перед публикой, на своей свадьбе, например. Это не делает слова менее искренними, но его немного неловко слушать. Обычно Марк говорит с Ли и о ней гораздо более обыденным тоном. Он иногда шутливо ласковый, но никогда не слащавый. Но Фиона слышала подобные сентиментальный тон у него не раз. Только он говорил о Фрэнсис своей бывшей жене, мёртвой жене. Может, Ли для него теперь тоже бывшая жена, мёртвая жена? Мальчики должны быть привычными к её отсутствию, потому что её не было по половине недели. Но они не очень хорошо справляются, продолжает Марк. Теперь, конечно, всё по-другому. Никто не ждёт, что она вернётся в любой момент. «Разве нет?» — спрашивает Фиона. «Нет». «Не думаю». Марк пожимает плечами, отпивает еще вина. Я прямо чувствую витающий в воздухе гнев. Она с этим согласна. Она почти ощущает его вкус, но это не только гнев мальчиков, но и Марка. В ее отсутствии дом окутывает зловещая атмосфера. «Господи, какая манипуляторша, верно? Она всех нас обманула! Какая же сука, а, Фиона?» «Да уж», — признаёт она. «Сука, не могу отрицать, хотя она моя лучшая подруга». «Она моя жена, но я первый это сказал!» Он оглядывается, будто снова удивляясь её отсутствию, потом зарывается лицом в плед. Сначала ей кажется, что он плачет. Он глубоко вдыхает, возможно пытается успокоиться, может пытаясь уловить запах ли. Эта теория подтверждается, когда он выпрямляется. с блуждающим, но не пустым взглядом он оживился, ерзает как собака, прислушивающаяся к шагам на улице, скрипу ворот, объявляющему возвращение хозяйки, но снаружи не слышно шагов. Ли не вернулась домой. Марк бормочет: "Я всё ещё чувствую её запах в комнатах". "Уже что-то". Он вздыхает, признавая, что этого мало. "Я понимаю", говорит Фиона. Он вздрагивает, скептически смотрит на неё. "Но ну, не совсем, конечно, но мне тоже кажется, что меня предали. Я поверить не могу, что это происходит" что в нашем мире что-то настолько пошло не так, пока мы все просто занимались своими делами, понимаешь? Как она могла совсем не впускать меня в свою жизнь? «Лавину жизни», — выправляет Марк с цердонической улыбкой. «Её жизнь», — настаивает Фиона. «Она двоебрачница, поэтому я считаю, что её это определяет. Это и есть её жизнь». «Я не знала, что не являюсь частью её жизни. Не существую там. Из-за этого я чувствую себя, не знаю, меньше, понимаешь? Я чувствую себя обманутой». Марк печально кивает. «О, чёрт, прости. Я тут треплюсь о своих чувствах. Могу лишь представить, каким униженным ты себя чувствуешь». Марк пожимает плечами и выдерживает её взгляд. Между ними что-то трепещет, не просто утешение или сочувствие, что-то более волнующее. Воздух между ними напряжённый, хрупкий. Фионе кажется, что всё может разбиться из-за одного неправильного слова — движения. Тихо, осторожно, она спрашивает. Ты бы принял её обратно, но а «Если бы она вернулась, если бы она сейчас вошла, ты бы её принял?» «Она не вернётся, Фиона», — говорит Марк, а затем наклоняется вперёд. Напряжённая хрупкая атмосфера взрывается, когда он целует её. Через мгновение... Она отвечает на поцелуй.